Тож ж, мисс Ширли, надеюсь, вам удастся пристроиться там. Ребекка Дью – отличная кухарка и истинный гений по части картофельных блюд. Если понравитесь ей, будете как сыр в масле кататься. Ну, а не понравитесь, значит, не понравитесь. Вот и весь сказ. Я слышала, тут у нас новые банковский служащие тоже ищет комнату. Может быть, она выберет его? Да, что-то нечисто, если у Тома прингли не захотели вас взять. В Саммерсайте полно тех, кто носит эту фамилию, да и многие из тех, кто ее не носит, наполовину Прингли. Их зовут у нас королевским родом. И вам, мисс Ширли, придется постараться поладить с ними. А иначе дела у вас в нашей школе не заладятся. Они всегда верховодили в здешних местах. Есть даже улица, названная в честь старого капитана Эбрахама Прингля. Это настоящий клан. А тон среди всей этой братья задают две старые леди с Кленового холма. Я слышала... Они настроены против вас. Но ну, почему?» — воскликнула я. «Они меня совсем не знают». Какой-то их дальний родственник подавал заявление на должность директора школы, и все они считали, что ему она и достанется. Так что, когда на должность взяли вас, вся эта семейка запрокинула головы и завыла. Таковы уж люди. Надо принимать их такими какие они есть. Прингли будут вести речи, сладкие как мед, но действовать во всем против вас. Я не хочу вас напугать, но думаю, что вам лучше узнать об этом сразу. Кто предупрежден, тот вооружен. Надеюсь, все у вас пойдет хорошо, им назло. А если вдовы возьмут вас... Вы ведь не будете против того, чтобы есть задним столом с Ребеккой Дью? Она, понимаете, не служанка, а дальняя родственница капитана Маккумбера. Когда приходят гости, она не садится со всеми за стол. В таких случаях она знает свое место. Но если вы поселитесь у них, она, разумеется, не будет считать вас гостьей». Я заверила встревоженную миссис Брэддок, что буду рада есть за одним столом с Ребеккой Дью. И потянула миссис Линд к двери. Мне было необходимо опередить банковского служащего. Миссис Брэддок последовала за нами в переднюю. «И постарайтесь не задевать чувства тетушки Чети, хорошо?» Ее так легко обидеть, она такая чувствительная бедняжка, понимаете, у нее нет таких денег, как у тетушки Кейт, хотя и у тетушки Кейт их вовсе не так уж много. И кроме того, тетушки Кейт очень нравился ее муж, ее собственный муж, я хочу сказать, а тетушке Четти не нравился, не нравился ее собственный я хочу сказать. И неудивительно, Линкольн Маклин был старый чудак. Но она думает, что люди вменяют ей это в вину. Как удачно, что сегодня суббота, будь это пятница, тетушка Чети, и думать бы не захотела о том, чтобы взять вас. Казалось бы, Эта тетушка Кейт, вдова моряка, должна быть суеверной, правда? Моряки как будто всегда этим отличаются. Но суеверна не она, а тетушка Четти, хотя ее муж был плотником. Она была очень хорошенькой в свое время бедняжка. Я заверила миссис Брэдок, что чувства тетушки Четти будут священны для меня. Но она последовала за нами к воротам. Кейт и Чети не будут разглядывать ваши вещи, когда вас нет дома. Они очень щепетильны в этом отношении. Ребекка Дью может быть и взглянет, но сплетничать не станет. А еще я на вашем месте не пошла бы к парадной двери. Они пользуются ею только в самых важных случаях. Я думаю... Ее не открывали со времени похорон капитана Макамберра. Толкнитесь в боковую дверь, ключ они держат под цветочным ящиком на подоконнике, так что если дома никого нет, просто откройте дверь ключом, войдите и подождите. И ни в коем случае не хвалите кота, так как Ребекка Дью его не любит. Я пообещала не хвалить... И мы, наконец-таки, ушли. Вскоре мы уже стояли в переулке Призрака. Это очень короткая боковая улочка, за которой начинается открытая местность. А виднеющаяся вдали голубоватая гора кажется красивой театральной декорацией. По одну сторону улочки нет никаких домов, и большой участок земли от лога спускается к гавани. По другую сторону всего три дома. Первый – обычный дом, больше о нем сказать нечего. Следующий – внушительный мрачный особняк из красного кирпича с отделкой из серого камня. Из скатов мансардной крыши торчат козырьки слуховых окошек, а ее плоская верхняя часть обнесена железными перилами. Со всех сторон к дому подступает такое количество елей и пихт, что его стены едва видны с улицы. В нем должно быть ужасно темно. А третий, последний дом, шумящие тополя, расположен прямо на углу поросшей травой улочки и настоящей проселочной дороги, красивой и тенистой. «Я влюбилась в него с первого взгляда. Знаешь, есть дома, которые сразу производят огромное впечатление по какой-то едва не поддающейся объяснению причине. Шумящие тополя из их числа. Я могла бы описать тебе этот дом. Он белый, очень белый, с зелеными ставнями, очень зелеными, с башенкой на углу» и слуховыми окошками по бокам, с отделяющей его от улицы низенькой каменной оградой, вдоль которой через равные промежутки стоят тополя. За домом большой город, где в восхитительном беспорядке высажены цветы и овощи, но это описание не может передать его очарование. Говоря коротко, этот дом — С пленительной индивидуальностью в нем есть что-то напоминающее зеленые мезонины. «Вот место для меня. Это было предначертано», — сказала я восхищенно. «Вид у миссис Линд был такой, словно предначертание не внушает ей доверия».